И ты причисляешь, пусть не к мужам, но хотя бы к людям того, для кого высшее благо состоит из вещей приятных, лакомств, красок, звуков, прочь его из прекрасного разряда существ, второго после богов, к бессловесным скотам, ибо сам он — животное, довольное кормом». Неразумная часть души сама состоит из двух половин. Первая — отважная, честолюбивая, безудержная, подверженная страстям. Вторая — низменная, томная, преданная наслаждением. Половину необузданную, но лучшую и, во всяком случае, сильнейшую и достойнейшую мужа некоторые отставляют а для блаженной жизни считают необходимой половину хилую и низкую. Разум они заставляют служить ей, унижая и опошляя благо самого высокого по рождению существа, превращая к тому же это благо в нечто чудовищное, составленное из разных и неподобающих друг другу членов». Так говорит в наш Вергилий. Сверху дева, она лицом и грудью прекрасной, снизу тело у ней морской чудовищной рыбы, волчий мохнатый живот и хвост огромный дельфина. С этой ссылкой срослись хотя бы животные, свирепые, страшные и проворные. «А из каких чудовищ составляют иные мудрость?» «Первейшее искусство человека, — говорил Поседоний, — это сама добродетель. Ей вверена бесполезная и хлипкая плоть, годная лишь на то, чтобы принимать пищу». Божественная добродетель переходит во что-то скользкое» и к верхней части, достойной поклонения и причастной небу, оказывается прилепленным бессильное, ленивое животное. Покой, хоть его место сразу же после добродетели, сам ничего не дает душе и только устраняет помехи. Наслаждение же изнеживает ее, И подтачивает любую ее твердость. Можно ли найти сочетание тел Больше разнящихся между собою? самым сильным соединяют самое вялое, суровым — пустяшное, С чистейшим — не знающее удержу ни в чем Вплоть до кровосмешения. Так что же, если крепкое здоровье и покой и отсутствие страдания ничуть не мешают добродетели, ты не станешь к ним стремиться? Почему же? Но стремлюсь я к ним не как к благам, а потому только, что они не противны природе, и я принимаю их по здравому суждению. Какое же в них будет тогда благо? Только одно — правильность выбора. Ведь когда я беру одежду, какую мне подобает, когда гуляю, сколько положено, когда ужинаю, как мне должно, то ни ужин, ни прогулка, ни одежда — суть блага, а мое обращение с ними, мое умение соблюсти в каждом деле отвечающую разуму меру». Я и сейчас повторю, выбрать чистую одежду – это достойный предмет стремлений, потому что человек по природе – существо чистое и опрятное. Выходит, благо есть не сама по себе чистая одежда, а выбор чистой одежды, так как благо не в самой вещи, а в ее выборе. И честность заключена В нашем действии, а не в том, на что оно направлено. Можешь считать, что сказанное мною о вещах сказано и о теле. Ведь им природа облекла душу, словно некой одеждой, тело ее покров. Но кто ценит одежду по сундуку? Ножны не делают меч ни лучше, ни хуже. И о теле я говорю тебе то же самое. «Если мне предоставят выбор, я предпочту здоровье и силу, но благом будет мое суждение о них, а не они сами».